Второе. Отношение между развитием относительной формы стоимости и эквивалентной формы. Степень развития относительной формы стоимости соответствует степень развития эквивалентной формы. Однако, и это важно отметить, развитие эквивалентной формы есть лишь выражение и результат развития относительной формы стоимости. Простая или единичная относительная форма стоимости товара делает другой товар единичным эквивалентом. Развернутая форма относительной стоимости, выражение стоимости товара во всех других товарах, придает последним форму разнообразных, особенных эквивалентов. Наконец, один особенный вид товара получает форму всеобщего эквивалента, потому что все другие товары делают его материалом для своей единой всеобщей формы стоимости. В той самой степени, в какой развивается форма стоимости вообще, развивается и противоположность между двумя ее полюсами относительной формой стоимости и эквивалентной формой. Товар, фигурирующий как всеобщий эквивалент, лишён единой, а следовательно и всеобщей относительной формы стоимости товарного мира. Всеобщий эквивалент не обладает общей всем остальным товарам относительной формой стоимости, а его стоимость выражается относительно в бесконечном ряде всех других товарных тел